Данглар и Матильда еще долго сидели вместе. Они без конца говорили о Клеманс, стараясь разобраться в ее истории. Сбежавший жених, все поглощающие увлечения объявлениями о знакомстве, невроз, остренькие зубки, грязные чувства, двусмысленности. Время от времени Данглар заходил наверх посмотреть, как идут дела у экспертов –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 Жёстким, озабоченным, появляется ощущение, будто он ничего не замечает вокруг себя. Но чем он бывает озабочен? Вот в чём вопрос. Вид у него не слишком довольный. Действительно, это из-за того, что климанс сбежала. Нет, Данглар, Адамберга волнует совсем другое. Леклерк, один из экспертов, вошёл в комнату.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 — Удается скрываться. — Да, — задумчиво произнес Адамберг, — ей удается от нас скрываться. Что-то не клеится. — Я бы так не сказал, — не согласился Данглар. — Я считаю, мы тратим слишком много времени, чтобы ее разыскать, но нам это обязательно удастся. Старуха всегда была скрытной. В НИИ ее мало кто знал. Что о ней рассказали соседи?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 Ею одной, но это ничего не меняет в том, что ленормор низкая душонка. Комиссар, нужно экономно расходовать презрение, ибо в нем нуждаются многие. Это не мои слова. А чьи же? Шотабриана? Ну вот опять. Что он вам сделал? Явно ничего хорошего. Да бог с ним. Скажите,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 «Однако», — с улыбкой произнес Адамберг, — «глупая логика демон слабых умов. Это не мои слова». «А чьи же?» «Вот этим-то я от вас и отличаюсь. Я не знаю, чьи это слова. Но я очень люблю эту фразу. Она меня устраивает. Понимаете? Я почти лишён логики. Я пойду похожу, Данглар. Мне это необходимо». Адамберг ходил до самого вечера. Это был единственный способ навести порядок в голове. Ритмичное движение при ходьбе как бы встряхивало мысли, словно твердые частички, плавающие в жидкости. Поэтому самое тяжелое падали на дно а самые легкие оставались на поверхности. В конце концов, Адам Барк не сделал заключительного вывода, но получил ясную картину собственных мыслей, выстроившихся по порядку благодаря законам гравитации. На первый план выплыл несчастный старик Леннер Мор, его прощание с Византией, кончик трубки, постукивающий по передним зубам, не пожелтевшим от табака, ставная челюсть. Далее следовали гнилые яблоки. Климанс, убийца, исчезнувшая вместе с черным беретом, нейлоновыми блузками и воспаленными веками. Внезапно он застыл на месте. Неподалеку от него какая-то молодая женщина подозвала такси. Было уже поздно, он не мог хорошо ее разглядеть, и побежать к ней, а потом было уже слишком поздно, и бежать было бессмысленно. Такси отъехало. Он остался стоять, у края тротуара часто дыша. Почему он побежал? Потому что ему приятно было бы увидеть, как Камилла садится в такси, даже если он все равно не успел бы ее догнать. Он сжал кулаки в карманах куртки. Немного волнения. Это нормально. Нормально. Не стоит делать из этого трагедию. Увидеть Камиллу, удивиться, побежать следом. Нормально немного поволноваться по этому поводу. Это от удивления. Или от того, что бежал слишком быстро. У любого точно так же тряслись бы руки. Впрочем, действительно ли это была она? Вероятно, не она. Она живет на другом краю земли. Нужно, чтобы она была на другом краю земли. Совершенно необходимо. Но профиль, фигура, манера держаться за стекло машины обеими руками, разговаривая с водителем. И что с того? Ничего особенного. Камилла. На другом краю земли. ни о чем тут рассуждать. Значит, нет причины волноваться по поводу этой девушки в такси. А если это все же была Камилла? Ну что ж, если это была Камилла, он ее упустил. А вот и все. Она села в такси, чтобы уехать на другой край земли. Нечего об этом думать, все осталось по-прежнему. Ночь с Камиллой всегда. Пришла – ушла. Он вновь отправился в путь, тихонько, повторяя эти два слова. Он хотел поскорее уснуть, чтобы забыть о трубке старика Леннер Мора, Оберите берете Клеманс, о спутанных волосах своей любимой малышки. Следующая неделя... Не понесла никаких новостей о Клеманс. К трем часам дня Данглар погружался в пьяную дремоту, а иногда от сознания собственного бессилия у него случались приступы, словоизвержение. Десятки людей заявляли, что видели убийцу. Каждое утро Данглар приносил в кабинет Адамберга отчеты, сообщавшие об отрицательных результатах поисков. «Отчет о следственных действиях из Монтабана». «Опять ничего», – в очередной раз говорил Данглар. Адамберг поднимал голову и отвечал каждый раз одно и то же. «Очень хорошо. Превосходно». Хуже того, Данглар подозревал, что Адамберг вообще... Не читает эти отчеты, так как вечером они обычно лежали на том же месте, куда инспектор положил их с утра, и он вновь забирал их, чтобы приобщить к делу Климанс вальмон Альмон. Данглар не мог заставить себя не считать. С момента исчезновения Климанс прошло 27 дней, а Дамбергу часто звонила Матильда, чтобы узнать новости о землеройке. Данглар слышал, как он отвечал. «Пока ничего нет. Я не опустил руки. Кто вам сказал? Я жду дополнительных сведений. Теперь можно не торопиться». «Можно не торопиться». Любимое выражение Адамберга. Данглар приходил от него в бешенство, в то время как... Кастро, сильно изменившееся за последнее время, судя по всему, воспринимал все происходящее с несвойственным ему терпением. Вдобавок еще по просьбе Адамберга в комиссариат несколько раз приходил Райе. Он казался Данглару менее желчным, чем раньше. Данглар спрашивал себя, с чем это могло быть связано, то ли с тем, что слепой теперь хорошо ориентируется в здании комиссариата и спокойно находит дорогу, ощупывая стены кончиками пальцев, то ли с тем, что стало известно имя убийцы, и это положило конец его тревогам. Единственное, о чем Данглар и думать не хотел, это что Рыье стал менее желчным потому что Матильда пустила его в свою постель. Об этом не могло быть и речь. Но как бы узнать наверняка. Однажды Данглар присутствовал при начале разговора о Дамберге и Рее. «В обычном понимании вы не видите, — рассуждал комиссар, — но вы видите по-другому. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о Клемансов-Альмон, И говорили бы столько времени, сколько у вас хватит сил, чтобы вы описали мне все ваши впечатления во время бесед с нею, все ваши ощущения в ее присутствии, все мельчайшие подробности ее жизни, о которых вы догадывались, когда она подходила, когда вы ее слышали, когда чувствовали ее рядом. Чем больше я буду о ней знать, тем успешнее закончу дело. «Вы, Рэйя, вы и Матильда, вот два человека, знавшие ее лучше всех, и еще вам может быть доступно нечто, находящееся за пределами обычного зрения, то, что мы остальные не замечаем, потому что зрительный образ возникает быстро, и мы этим удовлетворяемся». Всякий раз Райя подолгу сидел у него. В открытую дверь... Данглару было видно, как Адамберг стоит, прислонившись к стене, и слушает с величайшим вниманием. Было 3.30. Адамберг открыл свой блокнот на третьей странице. Он помедлил какое-то время, а потом написал. «Завтра я еду в деревню искать климанс Думаю, я не ошибся». «Никак не вспомню, когда именно. Я это обнаружил. Надо было сделать пометку. Может, я понял это с самого начала? Или когда появились гнилые яблоки?» «Все, что рассказывает Ре, сходится с моими предостережениями. Вчера я дошел до восточного вокзала, пытался разобраться, почему стал полицейским. Возможно, потому что здесь...» Когда ты что-то ищешь, то имеешь шансы найти. Такая профессия. Это примеряет меня совсем остальным. В другое время никто не просит тебя искать, что бы то ни было, и ты не рискуешь найти что-то, потому что не знаешь, что искать. Например, листья. Я до сих пор не знаю точно, почему их рисую. Вчера в кафе. На восточном вокзале какой-то тип сказал мне, что лучшее средство избавиться от страха смерти – вести жизнь кретина. Тогда ни о чем будет сожалеть. Мне кажется, это не лучший выход. Я не боюсь смерти. Во всяком случае, не очень. Следовательно, по-настоящему меня это не касается. И остаться в одиночестве я тоже не боюсь. «Мне следует обновить все сорочки, я отдаю себе в этом отчет. Вот было бы здорово найти универсальную форму одежды. Я бы купил ее сразу, тридцать комплектов, и тогда бы мне до конца дней уже не пришлось мучиться с вещами. Когда я поделился своей идеей, С сестричкой она подняла страшный крик. Ее приводит в ужас даже мысль о том, что могла бы существовать универсальная форма одежды. А мне бы очень хотелось иметь такую одежду, чтобы больше с этим не возиться. Еще я хотел бы найти универсальный лист дерева, чтобы тоже больше с этим не возиться. По правде говоря, я очень хотел бы не упустить Камиллу вчера вечером на улице. Я бы ее догнал. Она бы очень удивилась, может, даже разволновалась. Возможно, я увидел бы, как ее лицо дрожит или бледнеет или краснеет. Не знаю точно, я бы сжал в ладонях ее щеки, чтобы унять эту дрожь. Это было бы замечательно. Я бы прижал ее к себе, и мы долго стояли бы так посреди улицы. Например, час. Но вполне вероятно, что она не разволновалась бы и не захотела прижаться ко мне. Может, она ничего бы не сделала? Не знаю. Я не отдаю себе в этом отчета. Вполне возможно, что она просто сказала бы «Жан-Батист, меня ждет такси». Не знаю. Может, статься это вообще было? Не Камилла. А может, не вообще на это наплевать? Не знаю. Не думаю. Я сейчас крайне раздражаю мыслителя Данглара. Да, это очевидно. Я делаю это не нарочно. Ничего не происходит, ничего не говорится, и он от этого сходит с ума. Между тем, с тех пор, как Климанс ушла, произошло самое главное, но я ничего не могу ему сказать. Услышав, как открывается дверь, Адамберг поднял голову. Была жара, и Данглар вернулся из северного пригорода, весь в поту. Задержали укрывателя краденого. Все прошло удачно, но это не принесло инспектору удовлетворения. Данглару нужен был более сильный противник, и вызов, брошенный землеройкой-убийцей, представлялся ему вполне достойным. Однако с каждым днем его все больше мучил страх, что наступит момент, когда им придется признать свое поражение. Он даже не осмеливался заговаривать с детьми об этом деле. Сейчас он всерьез подумывал о том, не пора ли приложиться к бутылке вина. И тут в его кабинет вошел Адамберг. «Мне нужны ножницы», — заявил он. Данглар вышел и, порывшись в ящике стола «Флоранс», принес ножницы. Во время поисков он обратил внимание на то, что «Флоранс» пополнила запас карамелек, а Дамберг, прищурившись, пытался продеть черную нитку в ушко иголки. «Что происходит?» – изумился Данглар. «Вы что шьете?» «Брюки снизу отпоролись». Адамберг сел на стул, положил ногу на ногу и принялся подшивать брючину. Данглар наблюдал за его действиями, озадаченный, но умиротворенный. Смотреть, как кто-то сосредоточенно шьет маленькими стежками с таким видом, будто мир вокруг перестал существовать, — это превосходно успокаивает. «Вот увидите, Данглар, я отлично умею подшивать брюки». Похвастался Адамберг. «Стишки совсем маленькие, почти ничего незаметно. Меня научила моя сестричка, когда однажды, как говорила мой отец, нас надо было куда-нибудь приткнуть». «А вот у меня ничего не получается», — вздохнул Данглар. «Во-первых, я не умею аккуратно подшивать детям брюки. Во-вторых, меня тревожит наша убийца». «Мерзкая старуха, убийца! Она точно уйдет от меня, я знаю. Меня это сводит с ума. Я вам честно говорю, меня это сводит с ума». Он поднялся и направился к шкафу взять бутылочку пива. «Не надо», — произнес Адамберг, не отрываясь от шитья. «Чего не надо?» «Пиво. Не надо». Комиссар перекусил нитку с зубами, совсем забыв, что ему принесли ножницы. «А ножницы?» — сердито спросил Данглар. «Черт возьми! Мне пришлось тащиться за ножницами, чтобы вы аккуратно отрезали нитку, а вы что делаете?» «А пиво? Что вдруг случилось с моим пивом?» «С вашим пивом случилось то, что вы выпьете сначала пару бутылочек, потом еще и еще, и так что штук десять, а сегодня это совершенно невозможно. Я думал, вы не станете в это вмешиваться. Это мой организм, моя ответственность, мой живот, мое пиво. Договорились. Тем не менее, это ваше расследование, а вы мой инспектор. И завтра мы едем в деревню. И кое-что найдем, я надеюсь. Следовательно... Вы мне нужны в здравом уме и трезвой памяти, и со здоровым желудком. Желудок – это очень важно. То, что здоровый желудок – гарантия плодотворного мышления, точно не установлена. Зато абсолютно верно то, что желудок, если он не в порядке, не даст вам собраться с мыслями. Данглар пристально взглянул в напряженное лицо Адамберг. Невозможно было понять, отчего вид у него стал такой суровый. То ли из-за узла, не кстати затянувшегося на нитке, то ли из-за завтрашней поездки в деревню. Черт! Нитка в узел завязалась. Как я это ненавижу! Кажется, есть... Золотое правило. Нитка вдевается в иголку в том же направлении, в каком она была намотана на катушку, иначе образуются узлы. Понимаете, видимо, я не обратил внимания и вдел ее в иголку наоборот. И вот теперь узел. — Мне кажется, просто нитка слишком длинная, — предположил Данглар. — Какое все-таки успокаивающее занятие. — Нет, Данглар, я взял нитку ровно такую, как надо, длиной от пальцев до локтя. Завтра — восемь. Мне нужны фургон, восемь человек и собаки. Медэксперт тоже должен поехать с нами. Адамберг сделал несколько стежков, закрепляя шов, отрезал нитку и расправил брюки. Он вышел, даже не удосужившись, Осведомиться, собирается ли Данглар привести в надлежащее состояние голову и желудок, Данглар и сам пока этого не знал.